Глава сорок седьмая. Старк и Болдин стали пробираться к шумно веселящемуся Колуну. «Командор Колун?» – спросил Феникс. «Ну я. Чего надо?» «Я капитан Феникс. Это мой помощник, капитан Пронера». «Никогда не слышал о таких». «Не может быть. Только что в течение трех часов мы рассказывали, как сбежали из тюрьмы КАЕК». «Видишь ли, в чем дело, парень?» Калун захохотал, смех подхватили люди из его команды и проститутки. «Три часа я занимался кое-чем другим!» «Что ж, понимаю!» – кивнул Феникс и тоже улыбнулся. «Надеюсь, вы провели это время наилучшим образом!» «Ладно, парень, чего ты хочешь?» – спросил Калун. «Предложить вам свои услуги?» «Это какие же?» «У меня есть корабль, команда, абордажная группа». Стал перечислять Старк свои возможности и достоинства, впрочем, не будучи уверенным, что Чесоточник со своими людьми уже не слинял и не нанялся самостоятельно какому-нибудь другому капитану. Всем было известно, что продажники высоко ценятся и их всегда не хватает. Но Проныра уверял, что хоть какую-то команду на рояле всегда можно найти. Потому Феникс врал с чистой совестью. «Так, девочки, кыш отсюда, это уже серьезно!» Прогнал проституток колун и посмотрел на посетителей со всей серьезностью. Присаживайтесь. Ну и в чем проблема, парень? Выходи в поход и граб зажиревших купцов. Снова раздался хохот. Старк выбрал стул почище и уселся напротив колуна. Я бы так и сделал, уважаемый командор. Но наше судно не приспособлено для таких действий, так как оно грузовое корыто, но в отличном состоянии, с сильными двигателями и даже минимальным вооружением. «А чего тебе нужно еще?» «Поскольку мы выбрались не из самых денежных мест», — позволил себе улыбку Старк, «то у нас нет денег и товаров, чтобы купить топливо, а главное, нам нужен резак, магниты и захваты для активных действий. Ну, вы сами понимаете». «Хм, интересное предложение, господа капитаны», — пробормотал Калун всем своим видом показывая, что это предложение не такое уж интересное. «Даже я не знаю, что сказать». «Ну...» – пожал плечами Старк и с улыбкой, сожаления добавил. «Скажите нет, и мы попробуем договориться с командором Пиастром». «Какой он командор?» – сразу набычился Колун. «Выскачка!» «Потому мы и пришли к вам», – согласился Феникс, «а не к нему». «Это вы правильно сделали. Я думаю, что мы с вами поладим, и я смогу оснастить ваш корабль необходимым снаряжением». «Благодарю. Только я совсем забыл об одной мелочи». Будто только сейчас вспомнил Старк. «А какой?» «У наших обордажников оружие дрянное, полицейское, да и брони совсем нет». «Хорошо. Я подумаю, чем вам можно помочь, но это сами должны понимать отразится на вашей доле». Сразу же зажался колун. «То, что нужно», – подумал Старк о жадности этого одутловатого пирата. «А если подробнее?» «Десятая часть. Командир, может, все-таки к пиастру попробуем наняться?» Лениво предложил Проныра, заметив, что Феникс чуть было не согласился на это грабительское предложение. «Возможно», – кивнул Старк, тем самым отдавая право вести торги Проныре, который, как было сразу видно, лучше разбирался в местных делах. «Ну что за люди?» – грохнул кулаком по столу Калун. «Вот затвердели, пиастер, пиастер! Думаете, он вам больше даст?» «Может, и не даст, а может, и сойдемся на одной четвертой», – хитро улыбнулся Проныра. Дальше начались настоящие торги, которых, как самому себе признался Старк, он бы не выдержал и согласился бы на 1 восьмую. Но Проныра не зря был Пронырой. Он уже продавил Колуна до 1 седьмой и продолжал давить дальше. Торговались о таких мелочах, о которых Старк даже представления не имел, но они имели достаточно весомую основу. Колун же сопротивлялся и настаивал на том, что команда и не команда вовсе, а так, одно лишь недоразумение – И оружия нет, и оснащения нет, брони, топлива, чтобы взлететь, и того нет. Тем не менее, дошли уже до одной шестой. При этом Проныра выторговал хоть какую-то броню и оружие. Оставалось добрать топливо и алмазный резак. На последнем дело застопорилось, никто не хотел уступать. Можно было увеличить долю, но резак поставить старый и ионный, небезопасный при эксплуатации, либо снизить долю и тогда поставит алмазный. В этом затянувшемся споре свое веское слово сказал Феникс. «Хорошо, командор, мы согласны работать на вас за одну шестую от общей доли, но резак должен быть алмазным, а не ионным». «По рукам», — согласился Колун и подставил руку ладонью вверх. Феникс, переглянувшись с пронырой, шлепнул по руке Колуна. «По рукам», — после чего Колун объяснил, кому и за какими вещами нужно обратиться для оснащения Кокраша. «Скажете, что от меня, и вам самое лучшее», — самодовольно закончил Колун. «Спасибо, господин командор. Думаю, у нас с вами будет долгое плодотворное сотрудничество», — льстиво проговорил Феникс. «И я на это тоже надеюсь. Девчонки, быстро к папочке!» — заорал Колун, как только его новые подельники отошли от столика. «Зачем ты согласился на одну шестую?» — гневно зашептал Проныра. «Еще десять минут, и я пробил бы его на одну пятую алмазный резак. Всего десять минут». «Проныра». «Чего?» Ты, кажется, забыл, для чего мы, собственно, пошли наниматься к нему. — И правда. — Так что позаботься о том, чтобы поставщики нас не надули, а дали все самое лучшее. Мне кажется, у тебя они не побалуют. — Это точно. — Ладно, раз все дела разрешены, то давай повеселимся от души. — Это правильно, командир, — с готовностью поддержал Проныра. — А то, пока я сидел в этой чёртовой тюрьме, уже и забыл, как с женщинами обращаться нужно. А вот и вспомнишь, и я заодно.